— Что будем делать, учитель? — хмуро спросил шаург, потирая небритое лицо. — Замок окружен, мимо моих постов мышь не проскользнет. — Зато и пробиться сюда они не скоро смогут, — возразил Леотар, потеряв лысую голову. — И что, сидеть здесь, как крысы в норе? — вспыхнул гневом старший ученик. — Надо так и будем, — вызверился на него младший магистр. — Тихо вы оба, — рявкнул глава школы архимагистр Геттий. Ещё не хватало между собой поцапаться. Извините, учитель, в один голос повинились ученики. Понимаю, нервы у вас ни к дьяволу, вздохнул старый маг. Но держите себя в руках. Вы мне вот что лучше скажите, как они сумели так быстро среагировать? Нам бы ещё 3 дня, и пусть бы обыскивали пустой замок. Предательство криво усмехнулся Шаур. Мне жаль это признавать, учитель, но второй круг предал. Им пообещали, что введут в первой в других школах. А эти идиоты поверили. В итоге половину из них уже казнили, а половину притащили сюда в надежде, что мы, видя, как их пытают, сдадимся. Простите, учитель, вы гениальный ритуалист, рунист и некромант, но реальное побуждение людей так и осталось для вас тайной за семью печатями. Видимо, так оно и есть. Грусно согласился Гети. Но тогда объясни мне, зачем Светлое, с твоей точки зрения, всё это затеяли? Ведь Каорг не мог не знать, что Свет и Тьма две равноценные силы, не могущие существовать друг без друга. Но ну, не идиот же он. Да всё он знает, сволочь бородатая. Вмешался ещё один из старших учеников Даяр, родом с восточных равнин Нанханга с соседнего материка. просто понял, что опираясь на фанатизм идиотов, легче добиться власти. Вот и начал проповедовать о величии света и низыть тьмы. Он не идиот, он сволочь, конченная учитель. Да перестаньте вы быть настолько наивным. Вам же больше 200 лет. Всегда хотелось думать о людях лучше, чем они есть на самом деле. Как-то беззащитно улыбнулся архимагистр. Значит, возможности спастись у нас нет. Точно нет. Я, по крайней мере, её не вижу, пожал плечами Шаурк. Замок плотно сожжён, все подходы перекрыты, подземные ходы обнаружены и завалены, причём атаковать они не намерены, хотя взятны с измором. Теперь вы поняли, почему я настаивал на закупке дополнительных припасов. Ну теперь понимаю, ты предполагал осаду. Предполагал, не верил, что успеем эвакуироваться, особенно после побега половины учеников. Зато теперь нам хватит воды и продовольствия на 3, а то и 4 года осады. Атаковать, зная уровень нашей защиты, они больше не решатся. Помня во что обошёлся им первый штурм, ожидают прибытия магов земли, надеясь, что те сумеют прорваться. Прошу подумать над ритуалом защиты от них, учитель. Подумаю, кивнул я ей. Есть у меня кое-какие намётки по этому поводу, доработаю. А вы пока ещё следил окна ставьте, чтобы штор не пропустить, если светлые всё же полезут. Скажи, 15 лет назад старому ритуалисту, что ритуалистику запретят и объявят наследием демонов абсолютным злом, он бы никогда не поверил. Занятый любимым делом человек не обратил внимания на изменения в конклаве магов империи Астанг, не заметил, что старшим магом стал сладкоголосы Каорк. умеющий так заговорить слушателей, что они готовы были идти за ним хоть в пропасть, хоть в ад. Ну, кто мог подумать, что глупые роскюзня о том, что свет добро ать мо зло, могут вырасти до уровня закона? Кто мог представить, что сама основа древних знаний будет запрещена, а за их использование магов станут приговаривать к смертной казни? Невозможно и невероятно. Однако случилось, причём весьма незаметно, потихоньку. Сначала пошли разговоры, что кровная магия, руинистика, ритуалистика и демонология на самом деле жестокое зло, что любое их использование вредит людям, превращая их в слуг демонов, продавших последним свои души, а не хромантия и вовсе чудовищна. И всех её адептов следует срочно пустить под нож. На вопрос о том, кто будет упакаивать кладбище и целить людей, ведь тёмное целительство это тоже некромантия, следовало истошный визг и объявление спрашивающего врагом света и добра. Тогда, года назад, это вызывало здоровый смех. Всем казалось, что это всего лишь шутки такие, глупые шутки. Никто не предполагал, что фанатики всерьёз А они, как позже выяснилось, относились к своим нелепым измышлениям не просто серьезно, а чуть ли не как к божественному откровению. Зато их лидер, Каорг Истер Аранах, директор школы магии Ранхайт, все прекрасно знал и понимал, но, сидя на плечах глупцов, торил себе дорогу к власти. С каждым годом все больше его учеников поднимались в магическая иерархия, астанга все выше и выше — при этом оставаясь фанатиками, истово верующими в безумные идеи своего учителя. И в один далеко не прекрасный день Каор-Каранах был избран верховным магом Конклава. О, он не спешил. Он начал вводить угодно ему законы очень постепенно, из-под воль. Так что почти никто из древних родов не заметил этого. Прошло пять лет. и в минорах темных семей появились с ордерами на обыск тайные стражи, начав изымать книги по отраслям магии, на которых эти семьи издавна специализировались. Естественно, последовало возмущение, но это не принесло желанного результата. Наоборот, все высказавшие оное возмущение этим решением Конклава были объявлены вне закона и безжалостно уничтожены. За их голову объявили и выплатили награду. За ними охотились, как за взбесившимися псами. А страшнее всего, что даже детей опальных родов не пощадили. Их лишили магического дара, а потом выбросили на улицу без гроша в кармане, где привыкшие к достатку малыши, понятно, не выжили. Самое мерзкое, что светлые объявили это актом милосердия. А многие старые, опытные, много добившиеся маги попытались образумить Каорга — доказать, что она ошибается. Старший Маквы слушал их аргументы с доброй всепонимающей улыбкой, затем укоризненно качал головой и разглагольствовал о том, что тьма опустила корни даже в сердцах таких уважаемых людей, и это уже не они, ими управляет зло, которое можно очистить только святым огнём. На площадях городов и оселделения остангов вспыхнули костры, на которых сожгли самых старых Самых уважаемых, самых опытных магов, уничтожив затем все их наработки и библиотеки, возникало ощущение, что Каорк хочет превратить магическое сообщество в сборище невежд, умеющих и знающих только то, что он сам разрешит. В стране вспыхнула гражданская война. Покорно идти на костёр тёмная рада и школы не пожелали. К сожалению, они не сумели вовремя объединиться, и их раздавили поодиночке. В империи воцарилось невежество, магия была уничтожена, как наука. Немногие уцелевшие школы сидели в осаде, не имея сил вырваться из неё. Кое-кто сумел пробраться в другие страны, закрывшие границу со стангом, где творилось полное безумие. А выслушав беженцев, тамошние маги подняли вокруг своих стран защитные полыги, чтобы не дать светлому безумию ворочаться за пределы империи. Почему-то это сильно оскорбило Каорга, и он пообещал, что соседи пожалеют о своём недальновидности. Школа ритуалистики Лодангар считалась самой сильной и старой не только в Астанге, но по всему материку, во всех семи его странах. Её возглавлял двухсотлетний архимагистр Гетти Чёрный Волк. Никто не знал, откуда он родом, кажется, с дальних пустошей, на которых пасли свои стада кочевые племена. Школа многие десятилетия занималась своим делом, искала и обучала талантливых юношей и девушек, не обращая внимания на их происхождение, разрабатывала и проводила новые ритуалы и поддерживала ритуальный годовой круговорот. В политику ритуалиста никогда не лезли, она их ни в малейшей степени не интересовала. Запрет остановы их существования грянул для них как гром с ясного неба. К четвёрке магистр Гетти не поехал в столицу протестовать, как другие директора школ, а сначала собрал информацию о происходящем и узнал, что делают там со смелившимися высказать недовольство. После этого старый Макс собрал учеников и объявил о скорой эвакуации школы в соседнюю итаргию. Однако не успел этого сделать. Множество местных учеников сбежало на следующую же ночь, и кто-то из них донёс о предстоящей эвакуации в конклав После чего к замку, стоящему на большой плоской скале в предгорьях, выдвинулись войска. Каорк лично приказал не дать ученикам Гетия уйти и обязательно удостовериться в их гибели. Что плохого сделали ему безобидные ритуалисты, было неясно. Но осада замка стала для старого мага немалой неожиданностью. К счастью, хоть припасов благодаря расторопности старших учеников хватало несколько лет продержаться можно. А уж магических ловушек вокруг школы Гетин оставил столько, что никто не проберется. Даже круг демонов создал, проведя соответствующий ритуал. Светлые, после нескольких попыток, во время которых потеряли чуть ли не треть войска, стали лагерем вокруг скалы, где располагалась школа, и каждый день жестоко казнили кого-то из бывших ее студентов, причем располагая плаху так, чтобы из замка было ее прекрасно видно. В школе осталось всего немногим больше 20 человек. Сам наставник, шесть старших учеников и 15 младших, из которых половина была маленькими детьми, которым едва исполнилось по 7-8 лет. До всех этих событий наёмники Гития ездили по окрестностям, ища и выкупая одарённых детей, после чего свозили их в замок. Архимаггистр предпочитал воспитывать учеников с самого раннего возраста. Тогда они куда больше понимали и лучше учились. Главное — мотивировать детишек как следует. А это опытный наставник умел делать хорошо. Учитель ворвался в комнату, где Гетти совещался со старшими учениками, долговяза не одил последний из них. — Там такое! — Что там такое? — насторожился Гетти. — Кто-то незнакомый лупит светлых паскуд в хвост и гриву. — В смысле? — чуть не подпрыгнул Шаорг. Прямом радостно хохотнул не одил. Я на стене стоял, наблюдал, как твари бедолаго Рамена из третьей группы на кол сажают и матерился, что ничего сделать не могу. Мог бы хоть пристрелил бы его, но тут в небе над замком три чудовища чёрных возникло, драконы, что ли, не знаю. А потом ещё чёрных воронок они словно смерчи маленькие, воины летающие в зеркальных доспехах посыпались целыми толпами. Рами насколы сняли и куда-то унесли, а светленькие безжалостно давят. Правда, пару командиров живыми взяли. Идемте, сами глянете. Гетти с учениками поспешили на стены. Единственные из девушек среди учеников, Горянки и Станна и Хейда, возбужденно зашушукались. Обе были откровенно некрасивые, обладали грубыми чертами лица и мешковатыми фигурами, зато очень талантливые. Наставник девушек очень хвалил и говорил, что способность к созданию новых ритуалов у них врождённая. Оказавшись на стене, Ахимагист Ракинус взглядом открывшуюся картину и задумчиво хмыкнул. Светлых и в самом деле осталось живых немного. Остальные валялись на земле. Однако что-то в их позах настораживало, и Гетий бросил быстрое сканирующее плетение, после чего весело хмыкнул. Похоже, это непонятное пришествие в зеркальных доспехах, как и он сам, не любит убивать. Воины светлых, причём все до единого были живые, просто спали мёртвым сном. Интересно, каким заклятием это достигнуто. Внезапно прямо перед гетьем завертелась огромная чёрная воронка, из которой потянуло мертвенным холодом, а затем из неё вышел с сопровождением молодых мужчин и женщин и пожилой человек. с маленькими жёлтыми глазками, красной кожей и выступающими нижними клыками. Архимаггистр как-то сразу понял, что видит перед собой коллегу с учениками. Мужчина внимание не привлекал. Множество ему подобных ходило по улицам городов Астанга. Зато женщина таких невероятных красавиц просто не могло быть. Серебристого оттенка пушистые волосы, миндалевидные огромные глаза, Заостренные, постоянно шевелящиеся уши, совершенные черты лица. Но она не человек, однозначно не человек, как и ее учитель. В их мире когда-то существовали альвы. Именно их и напоминала женщина. А вот на кого похож пожилой, старый мак не знал. — Добрый день, архимагистр Гетти, — слегка поклонился пришелец. — Мое имя Кержак Черный. — Моя имя Кержак Черный. Я тоже архимагистр нескольких дисциплин. Рядом со мной Николай Шаронский и Касра Лаоннек, мои ученики. Мы все принадлежим к ордену Арн. Рад знакомству с вами и рад, что мы успели вам помочь. Приветствую вас, архимагистр Киржак, и очень благодарен за помощь. Наклонил корпус в поклоне равного гетея. Но хотелось бы узнать, кто вы и как узнали о нашем затруднительном положении? Мне сообщили во время медитации в сферах творения, почти незаметно усмехнулся Арн, мы очень издалека, из другой вселенной. Я пошёл на медитацию в сферах, поскольку нам очень нужны опытные ритуалисты. А человек, помогавший нам раньше, Стеверан Ардоар, куда ты исчез? Медитация в ментале, поёжился архимагистр. Очень опасное занятие, могли сожрать могли, безразлично подтвердил Кержак. Но ситуация отлагательств не терпела. Во время медитации мне были даны координаты вашей школы вместе с утверждением, что вы способны вытянуть ритуалы нужной сложности и утверждение, что у нас есть всего несколько дней, чтобы спасти вас. Пришлось срочно организовывать экспедицию и лететь сюда. А что за ритуал вас интересует? Зажглись профессиональным интересом глаза Гетия. познание мира, ответила Арн. Вот, смотрите, и прямо в воздухе за его спиной образовалась огромная иллюзия. Никто из магов империи создавать такие чёткие, подробные иллюзии уж не умел. Архимагстр, остановив свой взгляд, смотрел на невероятный, непредставимый, потрясающий ритуал, проводимый высоким худым мастером, и восторженно присутствовал. Такого он и представить себе не мог раньше. но теперь не успокоится, пока не поймёт всего и не сделает лучше. А уж когда до Гете дошло, что огромный каменный остров на самом деле является собой ритуальный круг огромного размера, причём трёхмерный, он только вырогался сквозь зубы. Теперь ясно, зачем Орден Уарн понадобились ритуалисты сделать что-либо в этом роде, действительно способен только опытный ритуалист-наставник. И не будь гети-гетием, если он не освоит данный ритуал, не ответить на такой вызов своему профессионализму, старый маг не мог. "Я это сделаю", с горящими глазами заявил он, когда иллюзия погасла. "И с вами пойти готов". Всё равно собирался школу в другую страну эвакуировать. Здесь жить больше нельзя. Поборники света и всего общего блага, чтобы ему провалиться не дадут. Всего общего блага. держак явно насторожился и переглянулся с учениками. Похоже, здесь тоже придётся наводить порядок. Везде, где появляется понятие всеобщего блага, начинается кошмар. И нам известно, кто стоит за ним. Ну это позже. Значит, идёте? Да, нам терять нечего. Чтобы войти в наш орден, нужно произнести призыв: Арн ил Арн. Вас просканируют, и если вы подходите, возьмут Извините, но так-а вы правило. Произнеся призыв, Гети вскоре услышал торжествующую птичью трель, а затем ещё шесть таких же сообщающих меру, что семь человек встали аарн. Старый Мак ещё не знал, какие ещё чудеса его ждут впереди.